Глава девятая Если сама Эмма не могла быть с собой в ссоре, то мистер Найтли оказался вполне способен на нее сердиться. По причине крайнего недовольства ею он дольше обыкновенного не являлся в Хартфилд. Когда же они наконец встретились, его сумрачные взгляды свидетельствовали о том, что она до сих пор не прощена. Ей было жаль. Но раскаяния она не испытывала, а напротив, лишь укрепилась в первоначальных своих мыслях и стала лелееть их пуще прежнего, воодушевлённая событиями тех нескольких дней, которые последовали за размолвкой. Портрет, вставленный в изящную раму, был благополучно передан ей мистером Элтоном вскоре по возвращении из Лондона и помещён на каминную полку в гостиной. Приподнявшись со стула, чтобы взглянуть на картину, означенный джентльмен, как ему и подобало, выразил своё восхищение несколькими вздохами и полуфразами. Чувства Харя к нему с каждым днём делались, видимо, сильнее, обещая перерасти в такую крепкую привязанность, на какую только способно столь юное и нежное существо, что да мистеру Мартину, то он К удовольствию Эммы упоминался лишь как полная противоположность мистеру Элтону при их сравнении в неоспоримую пользу последнего. В своем стремлении совершенствовать ум подруги чтением и учеными беседами мисс Вудхаус продвинулась не далее первых глав нескольких романов, которые она откладывала в сторону с намерением продолжить «Завтра». Болтать с Харид о том о сём оказалось много проще, чем штудировать с ней книги, а рисовать себе картины её блестящего будущего много приятнее, чем сообщать ей факты, доказанные наукой. Единственным литературным упражнением, занимавшим мисс Смит в эту пору, единственным умственным сокровищем, запасаемым ею для утешения на закате жизни, были всевозможные загадки. который она от кого не услышит, непременно записывала. Для этой цели Эмма подарила ей тонкую тетрадку, сшитую из атласной бумаги и украшенную причудливыми знаками. В наш просвещённый век собирательство подобных коллекций занимает многих. Мисс Нэш, старшая наставница в школе миссис Годдарт, также выписывала загадки и собрала уже не меньше 3 сотен Заимствовав от неё эту идею, Хариет предполагала набрать гораздо больше, если мисс Вудхаус ей поможет. Изобретательность, память и вкус Эммы в купе с премиленьким почерком Хариет в самом деле сулили, что коллекция выйдет отменная. Как в отношении каллиграфии, так и в отношении содержания. Зате овладевшее у мами девиц, почти в той же мере заинтересовало и мистера Вудхауса. Очень часто он пытался вспомнить что-нибудь такое, что следовало бы записать. Да чего же много занятных загадок было в пору его молодости. Неужто теперь он всё позабыл? Ничего-ничего, немного погодя, они придут на память. Однако пока приходило лишь неизменное Кип, хладная красотка пламя разожгла. Сноска. Стихотворная загадка, сочинённая Дэвидом Гарриком. Годы жизни 1717-1779. Знаменитым актёром, драматургом и театральным предпринимателем. В ней говорится о некоем юноше, который, подобно Купидону, был способен раздуть или погасить пламя, зажжённое женщиной. Согласно опубликованной версии, это труба чист, однако имеются и другие фривольные варианты от гадки. Его добрый друг Перри, которого он призвал на помощь, тоже не смог ничего припомнить, но пообещал держать ухо остро. Поскольку по роду своих занятий тот бывал во многих домах, мистер Вудхаус надеялся на скорое пополнение коллекции. Эмма же Отнюдь не желая призывать к содействию умы всего Хайберри, обратилась к одному лишь мистеру Элтону с просьбой дополнить собрание любыми загадками-головоломками и шарадами, какие ему вспомнится, ежели они в самом деле хороши. К её радости, викарий принялся за дело с большим усердием, и, напрягая память, к тому же строго следил, чтобы с уст его не срывалось ничего такого, что не восхваляло бы прекрасный пол. Благодаря мистеру Элтону, коллекция пополнилась двумя отрямя исключительно галантными загадками. Когда же он с восторгом припомнил и с большим чувством продекламировал Одно расхожее стихотворение Эмме даже жаль было признаться, что оно уже есть в их тетради. Соедините утвердительный ответ и слог от той, что вас произвела на свет. Вот красоты и благонравия образец, лекарство сладкое для мужских сердец. От чего бы вам, мистер Элтон, не сочинить для нас загадку самому? предложила Эмма. Тогда она уж, наверное, будет нова, и придумать её не составит для вас большого труда. Ах, нет, он никогда, вернее, почти никогда не писал ничего в таком роде и боится, что даже мисс Вудхаус, тут мистер Элтон помедлил, или мисс Смит, Едва ли сможет его вдохновить. Однако уже на завтра вдохновение всё же посетило Викария. Он заглянул в Хартфилд на несколько минут лишь для того, чтобы оставить на столе листок с загадкой, которую, по его словам, сочинил некий знакомый ему молодой человек для юной леди, предмета своего восхищения. По тону, каким это было сказано, Эмма тотчас узнала, что стихотворение написано мистером Элтоном Сомалично, хотя он и сказал: "Я не вправе предложить его для коллекции мисс Смит, ибо оно принадлежит перу моего друга и для публичного чтения не годится. Однако вам, возможно, угодно будет на него взглянуть". Слова эти были адресованы скорее Эмме, нежели Хариет, чему первая с лёгкостью нашла объяснение. Скованный застенчивостью влюблённого, мистер Элтон обращался не к той, что сделалась предметом его чувств, а к её подруге. "Возьмите, это для вас, для вас одной", сказала Эмма, едва гость ушёл, и подвинула стихотворение к своей компаньёнке. Однако Хариет, затрепетав, не могла даже коснуться листка. И мисс Вудхаус, которая ни в чём не отказывалась быть первой, сама прочитала послание. К мисс Селён и свойволен сын Адама. Всё покорил он: горы и леса, а также бурную стихию океана, таящую творение чудеса. Однако, если в грудь стрела вонзится, волною сердце, что любить готово, Склонится муж, как краб к ногам девицы, твой быстрый ум уж видит это слово. В глазах нежнейших вспыхнул милый свет. О, пусть они мне не ответят. Нет. На мгновение задумавшись, она во второй раз пробежала строки глазами, чтобы увериться в правильности своей догадки, и с радостной улыбкой передала стихотворение Харид. Пока та в недоумении его изучала, олицетворяя одновременно надежду и глупость, Эмма думала, «Не дурно, мистер Элтон, в самом деле не дурно». Написано довольно ловко. «Сватовство!» Намек вполне ясный. Надо бы не отдать вам должное. Этой загадкой вы выразили собственные чувства, откровенно сказав, «Прошу вас, мисс Смит, Позвольте мне обратиться к вам с признанием, одобрите единым взглядом моё сочинение и мои намерения. В глазах нежнейших. Глаза Харит и вправду очень нежны, верней не скажешь. Твой быстрый ум уж видит это слово. Ум Харит представляется ему быстрым. Хм, тем лучше, раз так-то он верно влюблён в неё без памяти. Ах, мистер Найтли, как жаль, что я не могу вам этого прочесть. У шэ это бы вас убедило. Впервые в жизни вам пришлось бы признать себя неправым. Нет загадка и правда превосходно, отлично служит своей цели. Ждать счастливого разрешения теперь осталось недолго. Вероятно, Эмма продолжила бы предаваться этим приятнейшим размышлениям, если б их не прервали нетерпеливые вопросы взволнованной Харит. Что бы это могло быть, Мисс Вудхаус? Какое слово? Я прямо-таки ума не приложу. Ах, как бы я хотела угадать! Прошу вас, Мисс Вудхаус, постарайтесь вы. Помогите же мне! В жизни не встречала ничего хитроумней. Сын Адама это мужчина, Вот бы узнать, кто тот друг мистера Элтона, и кто-то удивится. Как по-вашему, хороша ли загадка? Тут и девица, и океан, уж не русалка ли? Да ещё какая-то стрела, дева со стрелою. Быть может, Минерва? Ох, да чего же трудно. Видно, сочинитель очень умён, если придумал такое. Мисс Вудхаус, удастся ли нам отыскать загадку? Русалка, Минерва, «Милая моя Харрид, что за глупости у вас в голове? К чему мистеру Элтону приносить нам стихотворение, сочиненное его другом о русалке или Минерве? Вы взгляните-ка лучше внимательней. К мисс... читайте как к мисс Смит. А теперь просто возьмите и сложите вместе все первые буквы. Что выходит? «Сватовство». Да поглядите ещё, какую картину он нарисовал. Сильный и гордый муж, властелин суши и моря, склоняется как раб к ногам девицы. Какой галантный комплимент. Далее он обращается к вам со словами, которых смысл, надеюсь, вам не трудно будет разуметь. Перечитайте их творение без спешки. Не сомневайтесь, оно адресовано вам и только вам. Харриет, не в силах долго противиться, позволила внушить столь отрадную мысль. Поглядев на последние строки, она лишилась дара речи от волнения и восторга, да ей, пожалуй, и не нужно было говорить, с нее довольны и чувств, а говорила Эмма. Этот комплимент исполнен столь определённо выраженного смысла, что я более нисколько не сомневаюсь в намерениях мистера Элтона. Вы предмет его чувств, в чём скоро вполне убедитесь. Я давно предполагала это и понимала, что едва ли могу сильно заблуждаться в таком деле, но теперь последние сомнения рассеяны. Мистер Элтон решился, и цель его ясна. Она в точности совпадает с тем, чего я и хотела для вас, Харит, с самого нашего знакомства. Да, с тех самых пор я желала, чтобы всё вышло так, как вышло. Пожалуй, и не скажешь, как вернее всего назвать взаимную вашу склонность. Естественна она или желательна. И то, и другое в равной степени. Я счастлива и от полноты души поздравляю вас, дорогая. Всякая женщина может гордиться тем, что сумела внушить любовь такому мужчине. Этот союз будет для вас во всех отношениях благотворен. Вы получите всё, в чём нуждались: заботливого мужа, независимое положение, хороший дом. Укрепитесь в кругу истинных ваших друзей, останетесь подле Хартфилда, подле меня, навеки утвердив нашу с вами дружбу. За такой брак ни вам, ни мне не придётся краснеть. О, дорогая мисс Вудхаус! Поначалу Харриет не могла промолвить ничего, кроме этого восклицания, многократно её повторяемого и сопутствуемого нежными объятиями. Когда же пришла в состояние, позволявшее вести подобие беседы, Эмма убедилась в том, что её мысли, чувства, предчувствия и воспоминания именно таковы, какими и следует быть. Полное превосходство мистера Элтона над фермером Мартином более не вызывало в ней ни малейшего сомнения. Вы всегда всё говорите очень верно, вскричала Харит. И потому я предполагаю, я думаю, я надеюсь, что и теперь не ошиблись. Но если бы вы мне не сказали, сама бы я никогда такого не вообразила. Для меня это слишком уж невероятно. Мистер Элтон, за которого с радостью пойдёт любая барышня, о нём не может быть двух мнений, во всём превосходен. Вы только взгляните на это очаровательное к мисс Ах, как умно! Неужто это в самом деле для меня? Нисколько в этом не сомневаюсь, Харит, и вы не сомневайтесь. Всё ясно, как божий день. Доверьтесь моему суждению. Эти стихи пролог к пьесе, эпиграф к главе. А скоро мы услышим само повествование. Такого уж верно никто не мог ожидать. Месяцем ранее я и сама бы не поверила. Да чего странные происходят вещи. Когда джентльмены, подобные мистеру Элтону, встречают девушек подобных вам, а они встречаются друг друга, и это действительно чудо. Им вправду нечасто удаётся так скоро притворить в жизнь то, что для всех столь очевидно и столь желанно. Вам с мистером Элтоном судьбой назначено соединиться. И положение ваше, и все обстоятельства жизни располагают к тому, чтобы вы стали его женой, а он вашим мужем. Этот союз будет не меньшей удачей, чем женить бы мистера Уэстона на мисс Тейлор. Видно, в самой атмосфере Хартфилда есть нечто такое, что направляет чувство в верное русло. Увы, я никогда еще не слышал... и не читал в истории ль в сказке ль, чтоб гладким был путь истинной любви. Сноска. Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Действие первое, явление первое. В Хартфилдском издании Шекспира эти строки пришлось бы сопроводить пространной оговоркой. «Подумать только! Мистер Элтон влюбился в меня, в меня одну из всех молодых девиц!» а ведь ещё на михайлов день он и знать меня не знал. Сноска. День святого Михаила празднуется англиканской церковью 29 сентября. Сам мистер Элтон, который всех превосходит красотой и на которого все глядят с почтением, как на мистера Найтли. Все ищут его общества, говорят, он и дня не обедает в одиночестве, ежели только сам того не пожелает. «Приглашения ему присылают больше, чем на неделе дней». «А каков он в церкви?» «Мисс Нэш записывает все его проповеди с тех самых пор, как он приехал в Хайбери». «Боже мой! Как сейчас помню тот день, когда впервые его увидала!» «Разве я могла подумать?» «Он шел мимо окон нашей гостиной, а мы с девицами Эббот подбежали к окну и стали глядеть из-за штор». Мисс Нэш выбронила нас и прогнала, а сама осталась смотреть. Меня, однако, она подозвала обратно, ведь душа у нее очень добрая. Ах, как хорош он нам показался! Он шел под руку с мистером Коллом. Кем бы ни были ваши друзья, они не могут не радоваться такому браку, если только в них есть хоть капля здравого смысла. Мнение же глупых людей мы и спрашивать не станем. Тот, кто желает вам счастья в замужестве, может быть спокоен. С человеком такого чудесного нрава вы не будете знать огорчений. Тот, кто хочет видеть вас рядом с собой, в своём кругу, опять же останется доволен, как и тот, кто искал для вас удачной партии в житейском смысле. Вы получите немалое состояние, сделаетесь хозяйкой почтенного дома и так подниметесь в глазах всего света, что все ваши доброжелатели будут вполне удовлетворены. Да-да, как славно вы говорите. Так бы вас и слушала. И всё это вы можете растолковать. Вы равно умны с мистером Элтоном. Ах, какую загадку он сочинил! Мне самой ни за что не придумать подобного, даже если бы я целый год корпела. Потому как он вчера умолял свой поэтический дар, я тотчас поняла, ему непременно захочется себя испытать. Отрады не встречала я ни одной такой славной загадки, а я, по меньшей мере, не встречала ни одной, которая пришлась бы более к месту и ко времени. И она, пожалуй, длиннее всех, что мы читали прежде. Не думаю, чтобы длина была главным её достоинством. Таким сочинением краткость только на пользу. Харит, чьё внимание всецело поглотили стихи мистера Элтона, не слышала последнего замечания. В уме её рождались самые отрадные сравнения. После нескольких секунд молчания Она, раскрасневшись, произнесла: Одно дело, ежели разум у человека обыкновенный, как у всех прочих людей, тогда он, если хочет кому-то что-то выразить, сядет и напишет по-простому, коротенько. И совсем другое дело, когда он может сочинять стихи и хитроумные загадки. Эмма и желать не могла, чтобы проза мистера Мартина была отвергнута с таким воодушевлением. "Да чего чудесные строки", продолжала харить. "Особенно две последние. Но как же мне вернуть стихотворение мистеру Элтону? Как сказать, что я знаю отгадку? Ах, мисс Вудхаус, как нам быть? Предоставьте всё мне, а сами ничего не говорите". В вечеру он придёт. Я возвращу ему листок, мы обменяемся какими-нибудь пустячными замечаниями, а вы пока сидите молча. Поверьте, ваши нежнейшие глаза ещё успеют сказать ему «да». Ох, как жаль, мисс Вудхаус, что я не могу записать эту чудесную загадку в свою тетрадь. Она была бы лучшей во всём нашем собрании. Замените чем-нибудь две последних строки и, пожалуйста, запишите. От чего же нет? Но те строки пришлись вам по вкусу более всех остальных, само собой. Однако написаны они для вас одной. Вот и храните их для собственного удовольствия. Из вашей памяти они уж не исчезнут и смысла своего не переменят. Только в тетрадке Вы запишете вместо них другие два стиха с теми же начальными буквами. Спрятав адресованную вам похвалу, вы получите примиленький акростих, годный для любой коллекции. Верьте моему слову, мистеру Элтону отнюдь не хотелось бы, чтобы его творениям пренебрегли, как не хотелось бы, чтобы отвергли его страсть. Влюблённого поэта следует поощрять во всём, и в чувствах, и в сочинительстве, или же не поощрять вовсе. Дайте тетрадку сюда, я сама перепишу стихи, чтобы отвести подозрение от вас. Как не тяжело было Харит пожертвовать двумя последними строками, она подчинилась, дабы не выставлять любовное признание на всеобщее обозрение. И даже переделанное Эммой Стихотворение казалось ей слишком ценным, чтобы его читали другие, поэтому она сказала: "Теперь уж я не выпущу мои тетрадки из рук". "Это ваше чувство естественно и даже похвально", ответила ей Эмма. "Чем дольше оно продлится, тем лучше. Однако, вот идёт мой папа. Вы ведь позвольте мне прочитать загадку для него. Он так будет рад". Падинка обожает подобные штучки, особенно если в них содержится что-нибудь приятное для дам, поскольку сам он неизменно любезен с нашим полом. Позвольте же, я ему прочитаю. Харит вздрогнула, явно смутившись, испуганно глядя на подругу. "Моя дорогая", стала успокаивать её Эмма. "Не нужно так дрожать над этой загадкой". Не смущайтесь слишком явно, не то выдадите свои чувства, и все разгадают скрытый смысл стихов. Пусть вас не обескураживает этот скромный знак восхищения. Если бы мистер Элтон очень боялся посторонних глаз, то передал бы вам листок наедине. Между тем, он не только не стал дожидаться, когда я выйду, но даже вручил загадку мне. Почему не будем относиться к этому делу черезчур серьёзно? Ухаживания мистера Элтона и так принимаются вполне благосклонно. Ни к чему нам до изнеможения вздыхать над этой вещicity. О, разумеется, я бы вовсе не хотела, чтобы моё поведение сочли глупым. Делайте так, как считаете правильным. Мистер Вудхаус едва вошёл, обратился к барышням с излюбленным своим вопросом: «Ну что ж, душеньки, как ваша тетрадь? Есть ли в ней прибавления?» «Да, папа, сейчас мы прочтем тебе совсем новую загадку. Нынче утром я нашла на столе листок, полагаю, его принесла нам фея. А в нем было примиленькое стихотворение. Мы как раз его переписали». И Эмма прочитала стихи вслух, четко и с расстановкой, как он любил. а затем повторила еще дважды и растолковала отгадку. Старик, что вполне отвечал ее ожиданию, остался доволен. «Да — До чего верно, до да чего изящно сказано. Склонится муж как раб к ногам девицы. Загадка эта столь очаровательна, что я легко угадаю, кто была та фея, которая ее принесла. Только ты, мой ангел, могла сочинить такие прелестные стихи. Эмма лишь улыбнулась и кивнула. Мистер Вудхаус, помолчав немного, вздохнул с нежной грустью и прибавил. «Ах, не мудрено понять, от кого ты унаследовала свой талант. Твоя матушка была такая мастерица сочинять. Имел бы я ее память. Но, увы, ни строчки не могу припомнить. Забыл даже ту загадку, о которой Давича уже упоминал». Вот только начало. Кити, хладная красотка, пламя разожгла, разожгла до да так, что стало жизнь мне не мила. Мальчика проворного на помощь я призвал, дай-то бог, чтобы он мне платье вновь не заморал. Мистер Вудхаус вздохнул и повторил: "А более ничего не помню. Помню только, что продолжается это хидраумно" Но, кажется, душенька, эта загадка у тебя уже есть?» «Да, папа, на второй странице. Мы взяли ее из изящных извлечений, а сочинил их Гаррик». «Верно, верно. Как же все-таки жаль, что я не могу припомнить дальше. Китти, хладная красотка!» «Всякий раз, когда слышу это имя, мне на память приходит бедняжка Изабелла. Мы ведь думали окрестить ее Кэтрин в честь бабушки». Надеюсь, на будущей неделе она к нам приедет. Ты уже решила, дошенька, где мы поместим её, а где детишек? О, конечно, Изабелла будет как всегда в своей спальне, и детскую мы устроим там же, где и прежде. К чему нам что-то менять? Не знаю, ангел мой, ведь она так давно нас не навещала с самой Пасхи, да и тогда погостила всего несколько деньков. То, что мистер Джон Найтли занимается юриспруденцией, создаёт изрядное неудобство. Бедняжка Изабелла, жестокая судьба разлучила её с нами. А как она опечалится, когда приедет и не найдёт среди нас мисс Тейлор? По крайней мере, папа удивлена она не будет. Вот уж не знаю, душенька. Я так очень удивился, когда впервые услыхал, что она собирается замуж. Мы непременно пригласим мистера и миссис Уэстон к нам отобедать, пока Изабелла будет здесь. Да, моя милая, ежели достанет времени, ведь она приезжает всего на одну единственную недельку, с глубокой печалью произнёс мистер Вудхаус. За такой короткий срок ничего не успеть. Жаль, что они не смогут оставаться у нас дольше, но очевидно, такова необходимость. К 28-му числу мистер Джон Найтли должен возвратиться в Лондон. Нам ещё следует радоваться, папа, ведь они проведут у нас всю неделю, не уделив ни дня аббатству Донвел. В это Рождество мистер Найтли отказывается от своих родственных притязаний в нашу пользу, хотя у него и сестрица с братцем, и вовсе давным-давно не гостили. Бедняжки Изабеллы, мой ангел, было бы очень тяжело жить где-либо, кроме Хартфилда. Прав мистер Найтли в отношении брата мистер Вудхаус не признавал, как не допускал и мысли, чтобы кто-либо, помимо его самого, мог иметь права в отношении Изабеллы. Поразмыслив, он промолвил: "Не пойму, к чему так рано уезжать ей, даже если должен уехать её муж". Думаю, Эмма, я сумею уговорить твою сестрицу погостить у нас подольше, и ей и детишкам это пойдёт исключительно на пользу. Ах, папа, прежде вам никогда не удавалось разубедить её. Боюсь, не удастся и теперь. Изабелла не хочет разлучаться с мужем. Последнее замечание было слишком бесспорно даже для мистера Вудхауса, которому оставалось лишь с сожалением вздохнуть. Видя, в какое уныние он пришёл от напоминания о привязанности старшей дочери к супругу, Эмма поспешила переменить предмет разговора. Пока братья и сестрицы будут в Хартфилде, Хариет должна проводить у нас как можно больше времени. Уверена, дети ей понравятся. Мы ведь очень ими гордимся, верно, папа? Кто, хотела бы я знать, покажется ей красивее, Генри или Джон? «В самом деле интересно. Бедные малютки! Как рады они будут у нас погостить! Они ведь очень любят Хартфилд, Харриет!» «Ах, сэр, разве можно не любить Хартфилд?» «Генри — славный мальчуган, но в Джоне больше сходства с матушкой. Генри, хоть он старший, назван в мою честь, а не в отцовскую. В честь отца назвали второго сынишку, Джона». Быть может, кого-то это удивляет, но Изабелле уж очень захотелось окрестить первенца Генри. Мне кажется, это так мило, а мальчик он в самом деле очень смышлёный. Все они на диво умны и столько у них занятных повадок. Станут, к примеру, возле моего кресла и скажут: "Дедушка, не дадите ли кусочка верёвочки?" А однажды Генри попросил у меня ножик, но я сказал: "Ножики делаю только для дедушек". Полагаю, отец частенько бывает к мальчикам слишком строг. Он лишь потому вам кажется строгим, возразила Эмма, что сами вы чрезвычайно мягки. Однако, сравнив его с другими отцами, вы перемените своё мнение. Он хочет, чтобы сыновья росли деятельными и выносливыми, поэтому, если проказничают, может иногда и побронить. Но ежели говорить вообще, то мистер Джон Найтли нежный отец. В этом не может быть сомнения, и дети его обожают. А дядюшка, когда приходит, вовсе подбрасывает бедных крошек до самого потолка. Но им это нравится, папа. Для них это самое излюбленное развлечение. Если б дядя не положил им за правило поочерёдно уступать друг дружке, они бы верно всяки рассорились. Ну уж этого я никак не понимаю. Так всегда бывает, папа, одна половина мира не понимает того, в чём находит удовольствие вторая. Спустя некоторое время, когда барышни собирались уже разойтись по своим комнатам одеваться к обеду, обедали в Хартфилде обыкновенно в 4 часа. Вновь явился сочинитель неподражаемого акростиха. Хариет в смущении отвернулась, однако Эмма сумела принять гостя со своей обычной улыбкой. Быстрый её взгляд тотчас различил в выражении лица викария волнение того, кто уже бросил жребий и теперь пришёл узнать, что выпало на его долю. В качестве предлога к визиту он однако избрал намерение спросить, сумеет ли маленькая хартфильская компания обойтись ближайшим вечером без него. Если он сможет быть хоть сколько-нибудь полезен, то все прочие дела подождут. Если же в нём не нуждаются, то он бы отобедал у своего приятеля Коула, который давно зазывал его к себе и которому он дал уже условное обещание. Эмма поблагодарила мистера Элтона, сказав, что ни в коем случае не желает стать причиной разочарования мистера Коула, и что папинкой её без труда найдёт, с кем сыграть партию в роббер. Последовали галантные возражения, которые были любезно отклонены, и мистер Элтон хотел уже удалиться, как вдруг Эмма сказала, взяв со стола листок: "Ах, Вот то стихотворение, что вы у нас давеча оставляли. Мы вам очень за него признательны. Оно привело нас в подлинный восторг, и я решилась даже записать его в альбом Мисс Мит. Надеюсь, ваш друг не будет в обиде. Разумеется, две последние строки я переиначила. Мистер Элтон, по всей видимости, не знал, как на это ответить. пробормотав что-то касательно оказанной ему чести, он растерянно поглядел на Эмму и на Хариет, а затем взял со стола раскрытую тетрадку и принялся изучать её с большим вниманием. Желая сгладить неловкость момента, Эмма с улыбкой произнесла: "Я прошу вас извиниться за меня перед вашим другом, но загадка, удавшаяся так славно, не должна быть достоянием лишь вас двоих". Тот-то пишет, что лезячно и по-рыцарски получит одобрение любой женщины. Я не колеблясь могу сказать, начал викарий, хотя на деле изрядно колебавшийся. Вот что я вам скажу. Ежели мой друг чувствует так же, как я, и ежели бы он видел, как я вижу, какой чести удостоилось скромное его произведение, то он, я немало не сомневаюсь, «Счёл бы сей миг счастливейшим мгновением своей жизни!» Кончив этот монолог и положив тетрадку на стол, гость поспешно откланялся, и Эмма вздохнула с облегчением. Как неблагонравен и нелюбезен мистер Элтон, напыщенность его речей пробуждала в ней почти необоримое желание рассмеяться. ни в силах более противиться означенному позыву, она выбежила прочь, предоставив Харит в одиночестве упиваться сладостными предчувствиями.